Глава пятнадцатая. Дом древних зверей. Вряд ли Чистокол помог бы Аюру вздумай волки его преследовать. Выдолбленные в камни ступени вели к почерневшим и растрескавшимся от времени воротам, которые даже не запирались, хоть и были изукрашены резьбой и увенчаны лосиным черепом, с самыми большими рогами, какие царевич видел в своей жизни. Добежав до ворот, Аюр выхватил лук, кинул стрелу на тетиву и обернулся, задыхаясь. Никто его не преследовал. Волки исчезли, будто их и не было. Только возле мостков стояли двое детей. «Стой, царевич!» — окликнул его мальчик. «Туда нельзя». «Эти еще откуда здесь взялись?» Девчонку Аюр сразу узнал. Рыжеволосую дочь вождя с кем-то перепутать было невозможно. Белоголовый парень в домотканной одежде и кожаной безрукавки напротив ничем от прочих ингри не отличался. Не этого ли парня они с шрамом поймали тогда в лесу, когда он выслеживал их с дерева? Впрочем, они все тут на одно лицо, беловолосые, светлоглазые и бледные, как будто их постирали со щёлоком. В руках у него была костяная дудочка. — А куда же делись волки? — Будь здрав, царевич, — сказал юный Ингри. — Ты не узнаешь нас? — Ты мог видеть нас на празднестве, мы сидели у костра. — Где волки? — перебил его Аюр. — Они ушли. Не бойся, царевич. Спускайся, мы проводим тебя до деревни. Аюр холодно посмотрел на мальчишку. «Кто тут боится?» «И вообще, как смеет этот дикарь обращаться к нему, не преклонив коленей?» «Это и есть ваше охотничье святилище?» Высокомерно спросил он, не отвечая на слова Ингре. «Да, это дом Хирвы, лесного бога», — кивнул Мозайка. «Но туда могут приходить только жрецы и мужчины, прошедшие посвящение, охотники». Давайте скорее уйдем отсюда, пока духи зверей не разгневались. Уйдем, хмыкнула юр Куда? В лес? Здесь только что была волчья стая. Стая не тронет тебя, заверил мальчик. Она стережет дом Хировы, но никогда не переступит его порога. Дядьки же не слепые. Они видят стража и чуют голод тех, кто заточен внутри. А Юр с любопытством посмотрел на мальчишку. Похоже, он куда сильнее боялся того, что скрывалось за чистоколом, чем этих черных страшилищ в лесу. «Говоришь, волки сюда не пойдут? Прекрасно! Тогда я желаю осмотреть святилище», — заявил царевич, опуская лук. «Я останусь здесь, пока не подойдет моя охрана». «Наверняка меня уже ищут. Значит, надо поторопиться. Идите сюда. Расскажите мне о ваших богах». Его слова еще сильнее смутили юного лесовика. «В доме Хирвы очень опасно. Дед говорил, что там такие духи, которые могут сожрать тебя за один миг. Тот, кто лезет к зверю в нору, должен быть готов к тому, что зверь захочет убить его». «Ты, кажется, вздумал пугать наследника Аратты опасностью», — надменно ответил Аюр. «Женам и детям нельзя даже смотреть на дом Хирвы», — подхватила Кирия. «Они ведь не смогут себя защитить, если кто-то из древних зверей учует их». Однако ее собственный взгляд был прикован к торчащей над чистоколом рогатой крыше. «Конечно, ей девице смотреть нельзя». Но запретная изба так и притягивала взгляд. Еще ребенком она слыхала множество страшных историй о том, как отважные охотники древности побеждали чудовищ. Их духи надежно заперты, и дед Мозайки приглядывает за ними. Но если их разбудить, тут, пожалуй, сам Хирова не поможет. — Это я-то не смогу себя защитить! — вспыхнула Юра. Может, вы полагаете, что я боюсь ваших дикарских богов? Они лишь комки грязи перед ликом истинного бога. Царевич с почтением прикоснулся к золотому солнечному диску на своей груди. — Не говори так о наших богах, — нахмурился мозаика. — Ладно, не бойся, я не буду проявлять неуважение. Просто хочу посмотреть на черепа. — Черепа? Черепа и шкуры зверей-дивов, которые хранятся в святилище. Ну что, идёте со мной? Или струсили?» А Юр, держа на всякий случай лук наготове, повернулся и неспешно направился внутрь. Мозаика и Кирия переглянулись. «Так же нельзя!» — пробормотал Мозаика. «Боги накажут его!» «Ну и пусть!» — накличут беду на себя и своих сородищей. «А если он разгневает духов?» «А если выпустит их?» «Нет, я должен его остановить». И мальчик бегом устремился вверх по склону. «Меня подожди!» — закричала Кирия, бросаясь за ним. Когда Юр вошел в ограду, с чистоколой конька крыши вспорхнуло несколько ворон. Столетние растрескавшиеся бревна, из которых было срублено святилище, казались такими же древними, как само каменное яйцо, на котором оно было возведено. За частоколом обнаружилась еще одна стена, точнее, невысокая каменная ограда. В ней прохода не было вовсе, но перелезть через нее не составляло труда. Поверху ограды через равные промежутки были проложены зубастые черепа волков и медведей. «Стой, царевич, прошу тебя!» — умоляюще повторил мозаика, переминаясь с ноги на ногу в воротах. «Еще не поздно вернуться». «Почему все черепа повернуты внутрь?» — с любопытством озираясь, спросил Айур. «Два круга стен так делают очень редко. Внешний, чтобы никакая нечисть сюда не вошла, а внутренний, чтобы не вышла». Перед крыльцом святилища простерлась вытоптанная поляна, усыпанная золой. В зале царевич заметил обугленные кости, должно быть следы жертвоприношений. Это доказывал и плоский камень с черными потеками, лежащий в середине поляны. Юноша повернулся к дому Хирва, разглядывая причудливую резьбу, покрывавшую стены и опорные столбы крыльца. Вот олень несется, закинув за спину, огромный, как куст рога. Вот вздыбленный медведь, подняв лапы, идет прямо на охотника. Вот то ли медведь, то ли волк, некто с горбатой спиной и неестественно огромной пастью пожирает человека. Но почему человечек совсем маленький? Ребенок? Люди с медвежьими головами танцуют танец, скидывая когтистые руки. Двое медведей едут верхом на крылатой змее Вход в святилище темневший в глубине крыльца, был завешен медвежьей шкурой, почему-то серой. При виде ее Аюра оживился и повернулся к Ингре. — Пару лет назад я своими глазами видел подобную шкуру медведя, привезенную из земель Вендов. А может, и еще дальше. Если ее расстелить, она накрыла бы землю отсюда до порога. Тот медведь тоже был серым, и чуть ли не вдвое больше тех, что водятся у нас в горном Накхаране. Неужели в ваших краях обитают подобные гиганты? Дед говорил, огромные медведи живут на севере отсюда, в полночном краю, где правят нечистые духи. Неохотно ответил мозаика. Ингри держится от них подальше. Только тот, кто ищет смерти, вздумает поохотиться на этакого зверя. «В том краю множество пещер, ведущих прямо в бездну», неожиданно добавила Кирия, тоже появляясь в воротах. «Из этих пещер в несчастливые дни выходят страшные звери. Вот раз вылезла оттуда огромная змея, но там ей было холодно, и она направилась на юг, в земли Ингри. А ты откуда знаешь?» Удивился мозайка «Батюшка сказку рассказывал. Я, когда маленькой была, все время его просила. Я и теперь сказки люблю». «Что там дальше-то про змею?» — нетерпеливо спросила Айур. Он впервые увидел рыжеволосую дочь вождя так близко. Оказалось, глаза у нее не черные, как ему казалось, а темно-синего цвета, как небо в начале лета. Царевич нахмурился. Что-то в ней ему сразу не понравилось, он и сам не мог сказать, что. Словно один вид ее вызывал к жизни далекие отзвуки какого-то давно забытого, но страшного несчастья. Может, дело было в ее взгляде, не невосхищенно робком, как у всех прочих девиц Ингри, а холодным и изучающим, как у тех волков. «Сын солнца неуязвим к порче», — напомнил он себе. Пусть дикарка смотрит, сколько хочет. Раз что-то сломалось в мире, и вылезла из пещеры огромная змея, обстоятельно начала рассказывать Кирия. Это была необычная змея, ее породила бездна, подарив ей две лапы и взгляд ведуна. Земля приползла в земли Ингри, поселилась на берегу реки и повадилась ловить людей. Тот, кто встречал ее взгляд, забывал все на свете и уходил за ней в камыши где она и пожирала его, глотая целиком. Потом она спала целую луну, а потом снова пробуждалась и ползла за новой добычей. — И как ее убили? — спросили чуть ли не хором юры — Эх, — махнула рукой Кирия, — как убьешь порождение бездны? — Убить его невозможно. Лишь ведун или жрец может изгнать его обратно. Если даже появится великий охотник и сразит чудовище костью или железом, то оно вовсе не погибнет. Его дух будет мстить роду своего убийцы, а то еще может вселиться в самого охотника. С виду человек совсем такой же, а внутри хищный зверь. Вот зачем черепа чудовища относят в лесную избу» а Юр слышал, затаив дыхание, ведь нечто подобное и он слыхал в детстве. Наши легенды говорят, что прежде Арата тоже была полна зверей, злобных дивов. Армии победили и изгнали их. Это были и удивительные существа, вроде сказочного крокодила, и обычные с виду звери, только громадные. Их мог убить только великий чародей или герой в единоборстве выходит чудовиищею шли как раз в вашей земли значит они до сих пор тут водятся глаза о загорелись он жадно уставился на шкуру в один миг он перескочил через каменную ограду и скрылся в святилище что наделал всплеснул руками мозаика кирья зачем ты вздумал рассказывать ему про змею А если духи проснутся и растерзают его? А потом разлетятся по всему лесу. Кирья нахмурилась, о чем-то думая. «Дай мне твою дудочку», — неожиданно попросила она. «Зачем тебе?» — удивился парень. «Даже если б дядьки ее услышали, они не послушают тебя и сюда не пойдут». «Дай!» Девочка внезапно выхватила у него дудочку и побежала вслед за царевичем. Несколько мгновений юр стоял посреди избы, ожидая, пока его глаза привыкнут к полумраку. Окон святилища не было. Свет просачивался через продушины под самой крышей. Внемногу все больше открывалось его взгляду. Внутри было почти пусто, пол земляной. Лишь по стенам висели шкуры. Да на высоких колодах в дальнем углу что-то белело. Сердце царевича радостно забилось. «Не наврал старый вождь? Вот они, черева, чудовищ!» Он медленно пошел вдоль стены, сопровождаемый взглядами мертвых глазниц. «Это, конечно же, медведь, тот самый серый. Да, в такую пасть целиком поместится человеческая голова. А это кто? Даже так сразу и не скажешь». Несомненный хищник со странными треугольными костяными выступами на скулах. С зубами впали с длиной. Какие у него повадки! Как он охотится, то его пища. Следующий череп был самым жутким. А юрка глянул на него, так и не мог оторвать взгляд. Это же тот самый крокодил из древних легенд. Царевич пытался вообразить себе, как выглядела эта тварь при жизни. Длинные позвонки шеи, передние лапы небывалые, будто между длинных кокистых пальцев натянуты огромные, больше его плаща, кожистые перепонки. Но почему будто? Так и есть. Вот черная гладкая шкура на стене. Неужто здесь и впрямь такое чудище летало? Пожирая глазами ужасное существо, прошептал юр Странное чувство из-под его. Он порой испытывал его и в храмах Аракты, но тут это чувство было куда ярче и сильнее. Ему казалось, что лица его коснулось холодное дуновение нездешнего ветра и приоткрылись врата в иной мир. Но ничего хорошего там, в этом мире, его не ждет. Он не людской. Люди там — ничто. Внезапно Аюру стало худо, словно невидимая тяжесть навалилась ему на плечи. Он в раз ощутил себя грязным, измученным, больным и слабым. Вот он стоит здесь один, еле держась на ногах, а со всех сторон на него голодными глазами смотрят хищники. Словно присматриваются. Как бы за тебя взяться? С чего начать? Сейчас как распахнет челюсть этот зубастый череп, как взмахнет черными крыльями. И волки ему покажутся щенками. Впервые в жизни наследник Аратте ощутил себя беспомощной жертвой, брошенной на растерзание голодным зверем. И осознав это, ужаснулся. Так вот как себя чувствуют все прочие люди, те, кто не воины как они вообще живут на свете. А Юр с усилием выпрямился и снова прижал руку к золотому знаку солнца на груди. «Святое солнце! Лучезарный сварха! Защити меня от такой участи!» — вырвалось у него. «Никогда не отнимай у меня силу! Не дай мне заболеть или стать калекой! Что может быть хуже для воина? Лучше уж погибнуть сразу!» Ощущение теплого солнечного диска под рукой вернуло ему уверенность. Отвратительное чувство беспомощности ушло. Звери по-прежнему смотрели на него пустыми глазницами. Ну куда уж им дотянуться до царевича? Они сами ничто, пред ликом бессмертного солнца. А Юр вовремя вспомнил об этом и похвалил себя. Позади раздался шелест отодвигаемой шкуры и тихий шорох шагов. А Юра бернулся, в дверях стояла кирия сжимая дудочку, и смотрела на крылатое чудовище, замерев от страха. «Не бойся», — покровительственно сказал царевич, — «я не позволю духам навредить тебе». «Иди сюда, погляди на этого зверя. Разве мы не попали прямо в мир древних легенд?» Не случайно боги привели нас в ваш край. Они дают мне возможность превзойти подвиги предков. А Юра захватили честолюбивые мечты. «Все один к одному», — возбужденно говорил он. «Разве зверь, которого мне показал в дыму жрец, не одной из таких чудовищ? Теперь я уверен, что судьба подготовила его именно для меня». Кирья не ответила. Пустой взгляд крылатого чудовища словно заморозил ее. В ушах эхом звучал его отвратительный крик. — Как близко! — Никакого страха, — вспомнила она наставление мозаики на дядькином пригорке. — Когда ты не боишься, ты не добыча. — Заберу-ка я отсюда парочку черепов! — посетила Юра новая замечательная мысль. «Тот-то подевят Саваратти!» «Нет!» Внезапно Кирия поняла, что ей надо сделать. Оставалось только собраться с духом. «Что нет?» А Юр посмотрел на нее в упор, как будто впервые заметив. «Кто мне помешает? Ты, что ли? Или жалкий пастушок, который даже побоялся зайти внутрь?» Только дикарям простительно боятся лесных богов, таких же диких, как они сами. Но арии никого не боятся и никогда не отступают. Мы встречаем врага лесом к лицу и сражаемся, пока не погибнем или не победим. Именно поэтому мы владеем миром, а не вы. Я забираю черепа». «Не спеши», — сказала Кирия. «Почему?» «Сперва надо спросить их». Кирия поднесла к губам костяную дудочку и подула в нее. Даже себе она не решалась признаться, как давно ей этого хотелось. Я видела, как мозаика призывает дядек и прогоняет их, и они повинуются. Но ведь древние звери тоже когда-то бегали по лесам. Отец Хирва, мать Ведяна, помогите мне. Зачем же я это делаю? Потому что мне кажется... — Нет, я уверена, что я могу. Заунывная трель, похожая то ли на плач, то ли на тонкий щенячий вой, эхом отразилась от стен и угасла где-то под кровлей. — О, ты призываешь духов? — скорее почувствовал, чем догадался Айюр. — Нет, они и так здесь, — шепотом ответила Кирия. — Разве не чуешь? Я лишь хочу, чтобы они услышали меня. А меня они могут услышать? Они тебя слышат. С каким зверем ты хочешь говорить? Кирия вспомнила, как мозайка протягивал ладонь мамонту, а тот касался ее длинным носом. Прикоснись к нему. А Юр протянул руку, чуть поколебался и коснулся зубастого со странными выступающими костями черепа. Тем временем мозаика переборол робость и все-таки прокрался в святилище, услышав трель волчьего манка. Он тут же понял замысел подруги, и волосы у него встали дыбом. Как Кирия решилась на подобное? Она сошла с ума. Мало того, что девчонка вошла в запретное святилище, так еще пытается звать духов, как он зовет дядек. «Да они же разорвут ее в клочья и пожрут ее душу!» Ни Аюр, ни Кирья не обратили на него внимания. Они вообще не заметили его. Затаив дыхание, они смотрели на череп, чувствуя одно и то же. Как просыпается спящий дух. Как загорается в глазницах незримый голодный огонек, и мертвый зверя начинает оглядываться. Ничего ужасней мозаика в своей жизни не видел. Забыв про царевича, дудочку и подругу, он попятился, выскочил из святилища и кинулся прочь, только пятки засверкали. Перескочил через каменную изгородь, почти скатился с горки, чуть не сшибив поднимавшегося вверх человека и через миг исчез в лесу. «Спрашивай его» прошептала Кирия, завороженно глядя на череп чудовища. — Ты меня видишь, зверь? — с вызовом произнес Аюр. — Я хочу забрать твой череп и повесить его на стену в пиршественном зале Лазурного дворца. Он замер в ожидании ответа. — Я слышу его! — прошептала Кирия. — Слышу. Дух говорит. «Я не твой зверь. Твой уже ищет тебя. Скоро встретишь его. У него и заберешь череп, если сможешь». «А где? Где?» кирия закрыла глаза, прислушиваясь. И вдруг позади кто-то сказал резким голосом, одним его звучанием прогоняя чары. «Тебе не стоит оставаться здесь, Санцеликий». Кирья вздрогнула от неожиданности и отступила к стенке, спрятав дудочку за спину. А Юр же испытал приступ жгучей досады. Он узнал этот голос. «Ну, конечно же! Ширам!» «Как не вовремя!» «Кто бы еще мог так быстро найти его и подкрасться так неслышно?» «Кто еще осмеливался бы указывать наследнику престола, что ему следует делать?» Последняя мысль взбесила его. «Что ты здесь делаешь Ширам, я тебя не звал!» Он повернулся и наткнулся на холодный взгляд, устремленный ему меж бровей. «Надо возвращаться», — жестко сказал Накх. «Вот и ступай», — сердито бросил Аюр. «Возвращайся». «Я буду здесь столько, сколько захочу, и вернусь, когда захочу. Не мешай мне». — Твой святозарный отец, царевич, велел мне беречь тебя от всякой беды. — Тогда иди к воротам и оберегай меня там, — съязвил Аюр. Цар-сан, казалось, не слушал его. — Даже если это беда, — продолжал он, — скверный нрав наследника престола. Он быстро протянул руку и коснулся шеи Аюра чуть выше ключицы. Он лишь слегка надавил, но царевич вдруг осел безвольным кулем. Шрам подхватил его, взвалил на плечи и вышел из святилища, бросив ледяной взгляд на замерзшую в углу кирию. У мостков ждали встревоженные ловчие. Они то и дело оглядывались, пытаясь отыскать, откуда исходит опасность. Они чувствовали ее где-то поблизости тем, не поддающимся осмыслению чутьем, которым умные псы находят дорогу среди метели. Завидев спускающегося шрама с ношей на плечах, они бросились ему на помощь. — Царевич просто устал и спит, — успокоил их Наг. — Несите его бережно, чередуясь. — Не трясите. Он вдруг ясно почувствовал чей-то взгляд и резко повернулся, выдергивая из широкого пояса заточенную метательную пластину. На опушке леса стоял Талмай. Мысли Сарсана заметались. Надо было быстро что-то с этим делать. Давно ли тут стоит вождь? Попал сюда случайно? Или ингри следили за ними? Что он видел? Да уж достаточно, чтобы понять, светилище осквернено, запрет нарушен. Любой, кто сражался с дикарями, знал, как опасно порой бывает трогать их богов. Шрам встретился взглядом с Большаком. Тот стоял с непроницаемым видом, поглаживая бороду. Но Накху почудилась тень неуверенности на его лице. Да и он, похоже, не знает, как поступить, понял Шрам и подошел к нему вплотную. Большак вряд ли желает огласки. Иначе бы он стоял тут сейчас не один. Царевич гулял по лесу. нак сразу взял быка за рога и случайно забрел к святилищу. «Гулял», — буркнул Толмай. «Угу. Ночью по лесу». И на него напали волки. Стая загнала его в охотничье святилища. «Стая охраняет святилище» они бы не стали начал толмай и прикусил язык он не знал как много аряльцам известно о дядьках но воспитатель царевича кажется не заметил его оплошности волки напали повторил ширам и царевич был вынужден укрыться там чтобы его не сожрали ему нельзя было туда входить мрачно сказал толмай «Он должен был позволить себя растерзать?» Большак промолчал. «Мне представляется, что все это лишь досадное недоразумение», продолжал Шерам. «Лучше, если в деревне об этом никто не узнает. Зачем делать нашу жизнь тяжелее короче?» Толмай скривился. «И что скажут твои сородичи?» если узнаешь, что в запретном святилище побывала твоя дочь», — добавил Нак. «Ну, я-то, допустим, промолчу», — угрюмо ответил Большак. но святилище осквернено. Малец пробудил и выпустил очень опасных духов. Теперь они разбредаются по нашим лесам. Нужно отменить охоту». «Я прикажу нашему жрецу-огнехранителю провести очистительный обряд», — перебил его Ширам. «Бог солнца Ариев куда сильнее всякой нечисти». И тут ему еще кое-что пришло на ум. Ухмыляясь, Сарсан сказал, — «Отрекитесь от лесных богов. Возведите алтарь солнца, запалите священный огонь и можете спать спокойно». «Лесные духи близко к вам не подойдут!» Толмай посмотрел на него диким взглядом. «Чего хочет этот чужеземец?» «Послушай меня, наместник затуманного края, я говорю дело!» «Поставьте алтарь бога солнца, а свои раскрашенные пеньки выкиньте!» «Вы же теперь подданные раты!» «Значит, должны чтить и сварху, как первого среди богов!» «Обдумай мои слова и поговори с нашим жрецом Хастой, он подскажет, что делать». «Ну и влипли мы с этими чужаками», — ошеломленно подумал Талмай, провожая взглядом уходящих в лес арьяльцев. «Вот уж поистине, начнешь кормить волка с рук, накормишь руками, и ведь это только начало».